11 августа. Воскресенье. «Сюда, что ли?» — уточнил мрачный Тихомиров. «Так точно. К морю», — подтвердил Алексеев, начальник местного убойного отдела, который лично сопровождал офицера из республиканского министерства к месту происшествия. А, возможно, к месту преступления. «Здесь немного неудобно. Пляж дикий. Справлюсь». Тихомиров не стал говорить, что намотал по диким крымским пляжам, в том числе каменистым, не одну сотню километров. Потом подумал, что слишком неприветлив с коллегой, которого знает не первый год, и совсем другим тоном произнес «Спасибо, что позвонил». «Так ведь инструкция?» В обычном случае он ответил бы не за что, но сейчас решил показать, что не виноват в дурном настроении майора. «Иногда они их забывают». «Это пришло недавно, еще свежа в памяти», — рискнул пошутить Алексеев. Тихомиров хмыкнул, показав, что понял и поддержал шутку, и кивнул, еще раз поблагодарив коллегу за то, что не забыл о недавней инструкции обо всех убийствах и подозрительных смертях незамедлительно сообщать майору Тихомирову. В результате поспать не удалось, звонок прозвучал рано утром. Но зато к трупу Тихомиров успел почти одновременно с экспертами, которые только-только готовились к работе. Личность установили. Алина Алексеевна Пожарская, 29 лет, место прописки Санкт-Петербург, не замужем. Как узнали? Рюкзак на берегу валялся. То есть документы на месте, понял Тихомиров оглядывая небольшую площадку со всех сторон, окруженную крупными обломками скал. Прикинул, что вдоль берега не пройти, только сверху, по тропинке, которой они пришли. При этом площадка малозаметная, если не знаешь, не найдешь. «А деньги?» «Все на месте. И документы, и деньги, и карточки, и телефон, и мотоцикл, и вещи», перечислил Алексеев. «На первый взгляд, ничего не исчезло». Не ограбление? Нет. Она была одна? Маловероятно, — покачал головой Алексеев, но тот, кто с ней был, уехал, ничего не взяв. — Испугался, — пробормотал Тихомиров. Не спрашивал, но Алексеев ответил, а кто бы не испугался? Вот и я о том же. Алю нашли на диком пляже примерно в семь утра, когда к морю явились первые любители купаться подальше от толп отдыхающих. Они-то и увидели обнаженную женщину, плавающую среди прибрежных скал. Даже не плавающую, лежащую лицом вниз, тело зацепилось за камень. Увидели, спускаться на площадку не стали, а вызвали полицию видимо вмазалась конкретно полезла купаться, и там ее накрыло ну вскрытие покажет но я ставлю на передоз полезли купаться поправил алексеева Тихомиров. была бы одна то вмазавшись осталась на берегу да и раздеваться бы не стало зачем алексеев почесал затылок «Э, пожалуй соглашусь и подумал, что Тихомирова, конечно, не любят, за высокомерие, но с наблюдательностью у него все хорошо, и с опытом тоже. «Значит, с ней точно кто-то был». Тем временем один из специалистов, осматривавших тело в воде, вышел на берег, и Тихомиров подозвал его. «Мертва», — буркнул тот, остановившись в шаге от офицеров. «Все остальное после экспертизы». Она не могла поскользнуться и удариться о камень. Потеряла сознание, плюс наркота. Вот и летальный исход. Вопрос Тихомиров задал не просто так. Рана на голове могла появиться не только потому, что поскользнулась. Это уже повод всерьез подозревать убийство. Однако эксперт майора разочаровал. Голова чистая. Значит, не поскользнулась. В метрах в трех от линии воды лежат женские вещи: шорты, кроссовки, носки, футболка, нижнее белье. Небольшой кожаный рюкзак с документами и разной мелочевкой, включая телефон. На узкой дорожке, что шла над диким пляжем, стоял мотоцикл. Ключи от него тоже обнаружили в рюкзаке. Рядом с вещами на широком плоском камне разложен набор наркомана. «Шприц, ложка, зажигалка, фольга, жгут». «У жертвы есть следы других инъекций?» «Присутствуют», — уверенно ответил эксперт. И добавил. «Я специально посмотрел после того, как увидел все это». Он указал на набор. «Погибшая кололась. Не часто, но точно кололась». «Защитные раны?» «Нет». И под ногтями все чисто, никаких следов чужой кожи. Один ноготь сломан, но допускаю, что об камни. Есть несколько ссадин и царапин, но и они, скорее всего, посмертные. Ее насиловали? При внешнем осмотре повреждений половых органов и вокруг не выявлено. Остальное — после проведения экспертизы. Спасибо. Всегда пожалуйста. Эксперт вернулся к работе, Офицеры отошли чуть в сторону и переглянулись. «Это не паденщик», — произнес Алексеев. «Согласен. Не он», — кивнул Тихомиров. «А если к смерти питерской наркоманки не причастен неуловимый серийный убийца, то почему сюда примчался офицер из республиканского министерства? Что он забыл на побережье? И почему приказано сообщать ему обо всех?» Вообще обо всех смертях, в которых может быть хоть намек на криминал. Алексееву было очень интересно происходящее, но он понимал, что Тихомиров расскажет ему только то, что сочтет нужным, не более. А поскольку, согласившись, майор замолчал, Алексеев изложил версию событий, которая казалась ему максимально правдоподобной. «Приехал сюда со своим парнем, причем именно сюда, знали об этой площадке. Расположились, вмазались, решили сначала искупаться, а потом потрахаться. Или наоборот, потрахались и полезли купаться, об этом эксперт скажут. Ну а дальше, как мы говорили». «Угу», — Филином вздохнул Тихомиров. «Получается случайная смерть. Если бы она произошла под судаком...» На пляже Желтого или неподалеку от него майор хоть и неохотно, но принял бы эту версию. Но Алю нашли слишком далеко от места, где она должна была быть, и это настораживало. «Хочешь сказать, что обошлось без криминала?» «Наркотики разве что», — пожал плечами Алексеев. «А что не так?» «Да есть одна тема». Тихомиров прекрасно понимал, что Алексеев изнывает от любопытства, и решил дать ему немного пищи для размышлений. «Алина Алексеевна Пожарская, на которую мы с тобой смотрим, она же Аля, никто иная, как любовница Желтого. Слышал о таком? Кажется, дилер средней руки, откуда ты из-под судака?» «Судак почти весь под ним», — медленно произнес Тихомиров. Дилер желтый, средний, но сволочь большая. С женщинами он груб и жесток. Э, то есть голышом купаться наша жертва могла только с ним, догадался Алексеев. Скажем так, вероятность того, что Аля рискнула порезвиться с кем-то другим, весьма низка, подтвердил Тихомиров. «Если у Желтого есть алиби на эту ночь, то возникает вопрос, что его подружка тут делала?» «Эх, хороший вопрос», — Алексей вновь почесал затылок, вспомнил, что они с Тихомировым сразу прошли к площадке и сообщил. Ее мотоцикл упакован шмотками, к нему большой рюкзак приторочен». «Хочешь сказать, что Аля бросила Желтого? прищурился майор. Ну, как вариант. Алексей вытащил пачку сигарет, потом вспомнил, что они находятся на месте происшествия или преступления, и со вздохом вернул ее в карман. Они с желтым поругались, она плюнула ему в лицо, собрала вещи и свалила. Он помчался следом, догнал, они поговорили. Возможно, он сделал вид, что они помирились, после чего привез ее сюда и убил. — За то, что она хотела его бросить, — уточнил Тихомиров. — Да, — кивнул Алексеев, — он настолько жесток с женщинами. Майор припомнил недавний опыт общения с Желтым и то, что успел о нем узнать и задумчиво протянул. — Могу сказать так, я бы не удивился, но... Тихомиров поднял голову и посмотрел на оставшуюся метрах в десяти над ними дорожку. «Следы второго мотоцикла есть?» «Нет, точнее, не искали пока», — Алексей вздохнул. «Но там и со следами ее мотоцикла не очень. Камни ведь?» «Камни», — повторил Тихомиров, продолжая обдумывать идею капитана. «Версия интересная, но все будет зависеть от алиби желтого. Если окажется, что оно железное...» а что-то мне подсказывает, что оно такое, то его нужно будет опровергнуть. — Не спеши, — поморщился майор. — Есть еще кое-что. Желтый засветился в недавнем убийстве боевиков Цезаря, и ему сейчас привлекать наше внимание совсем не с руки. Я допускаю, что поступок Али его люто выбесил, но... Он сволочь и подонок, далеко не самый умный бандит в Крыму, но и не конченый дурак. Если бы догнал и сбил бы, но хладнокровно подстраивать убийство под передозировку... Не знаю, не знаю. На мой взгляд, это для него слишком тонко. А как? Желтый засветился в убийстве. Нашел трупы. А, -а, -а. И еще нюанс продолжил Тихомиров, не отвлекаясь на уточнение роли Желтого в той истории. «Если Аля решилась на разрыв, почему поехала сюда? Ее положение самым разумным было бы смотаться из Крыма и пару лет здесь не появляться». «Поехала к друзьям», — предположил Алексеев. «Надо проверить, кому она приезжала в утес». «Сделаем!» И если выяснится, что Аля махнула в утёс, чтобы встретиться с Феликсом и Джинной, появится реальная зацепка. Тихомиров пока не знал, что это будет за зацепка и куда она приведёт, но ему не давали покоя подозрительные действия Феликса в ночь двойного убийства. Почему сорвался и уехал? Видел убийц или сам убийца? Да и сам высокий торговец хот-догами майору категорически не нравился. Слишком независимый и даже наглый. Тихомиров с удовольствием прижал бы Феликса, но сейчас было нечего ему предъявить, а допрос, пусть даже жесткий, профессиональный, Феликс выдержит, это майор чувствовал. Но теперь все могло измениться. Рядом с отелем, где расслаблялась подозрительная парочка, «Обнаружен труп знакомой им женщины, осталось их связать, и тогда можно давить». «Переверни все, но узнай, с кем Аля встречалась в утесе», — повторил Тихомиров. «Передай экспертам, чтобы работали крайне внимательно и обращали внимание на любую мелочь, которая может свидетельствовать о криминале. Скажи, что мы очень серьезно подозреваем убийство. Пусть ищут». Тихомиров бросил последний взгляд на тело женщины и шагнул к тропинке. А теперь пойдем осмотрим мотоцикл. Звонок пришел с незнакомого номера, когда позавтракавший и абсолютно довольный собой Герман помог мамочке расположиться в шезлонге и собирался усесть в соседний, немного расслабиться, возможно, подремать, искупаться, а потом... Потом а потом зазвонил телефон. Герман ответил, услышал смутно знакомый голос, им не часто доводилось общаться, собственно, всего один раз, но прозвучавшему это читер! поверил сразу, сжался внутренне, но вовсе не потому, что голос прозвучал угрожающе. Сжался от неожиданности и полнейшего непонимания того, Что от него могло понадобиться ближайшему помощнику самого Цезаря? Герман прекрасно осознавал, где он, а где читер. Короткий телефонный разговор ясности не добавил. По сути, он стал приглашением приказом явиться в некий ресторан к определенному времени. Когда разговор закончился, Герман некоторое время приходил в себя, после чего сообщил спутнице, что должен немедленно... «Съездить к брату, который оказался в неприятной ситуации». «Надолго?» Нынешняя мамочка оказалась необычайно ревнивой. Она прекрасно понимала, что у них с Германом кратковременные, исключительно коммерческие отношения. Но справедливо требовала, чтобы оплаченное время он полностью принадлежал ей. Степень свободы была минимальной и Герману приходилось изворачиваться, чтобы хоть немного отдохнуть от клиентки. Сейчас же речь шла не об отдыхе, а об очень важной встрече, и Герману пришлось использовать предлог, который он берег для особого случая. «Он в полиции. Я узнаю, что случилось, и сразу же вернусь». «Или ты собрался к какой-нибудь шлюхе?» — прищурилась мамочка. «Какой шлюхе?» — искренне изумился Герман милая ты оставляешь меня без сил ты же это знаешь у тебя два часа я думаю что вернусь раньше мне надоело вытаскивать этого обормота из неприятностей ему нужно повзрослеть насчет двух часов герман был более чем уверен читер велел ему приехать в одно из заведений партинита до которого от утеса рукой подать ждал его там ну Как ждал, пил кофе, читал на планшете новости, а наявившегося Германа посмотрел нейтрально, что позволило Герману слегка расслабиться, угрозу он не почувствовал. Доброе утро. Читер жестом указал на кресло напротив, а когда Герман уселся, поинтересовался: "Как бизнес? Неплохо?" читер ничего не предложила заказывать без его разрешения герман настерекся я думал будет хуже жирные мамочки приехали во всех смыслах жирные в одном смысле рад за тебя во втором сочувствую ну справляюсь как то герман вздохнул и поднял брови показывая что ждет главного вопроса и он прозвучал поскольку читер не собирался затягивать беседу. Герман, тебя придется наказать, ровным тоном произнес он, глядя Альфонсу в глаза. Что? За что? Не волнуйся, ничего страшного не случится. Легкий жест руки заставил подскочившего Германа вернуться в кресло. «Прошу отнестись к происходящему с пониманием. Как говорится, прими и переживи. Если это тебя утешит в возникших неприятностях, ты виноват сам». «Да что я сделал?» «Ты действительно не понимаешь?» «Нет, конечно». Альфонс шумно вздохнул. Ему было очень страшно перечить читеру, но он и в самом деле абсолютно не понимал, в чем мог провиниться перед столь могущественным человеком. У нас ведь все ровно. Я соблюдаю его правила. Между нами все ровно, Герман, перебил его читер. Тебе прилетело со стороны. Вчера вечером ты неправильно себя повел, поэтому сегодня будешь наказан. Читер говорил абсолютно спокойно, четко давая понять, что решение, которое он доводит до собеседника, обсуждению не подлежит. Возможны разъяснения, но и только. «Ты о моем разговоре с тем длинным?» — изумился Герман. «С Феликсом. Но его вроде так зовут». «Да, я об этом разговоре...» — Читер сделал глоток кофе. «Расклад такой. На тебя накладывается штраф в размере машины, которую ты заполучил в прошлом году и на которой сейчас приехал. Ты ею попользовался. Не поцарапал, кстати?» «Нет», — выдавил из себя Герман. «Очень хорошо», — равнодушно прокомментировал читер. «Ты ею пользовался год, сколько то накатал, но за амортизацию с тебя никто не спросит». Однако машину придется вернуть. Вот адрес нотариуса, ну ты его знаешь. Поезжай прямо сейчас и подпиши дарственную. Ему же оставишь ключи и тачку, мои ребята потом заберут. Прохло свое не забудь. Как все сделаешь, между нами опять все ровно. Вопросы есть? Я должен отдать тачку. Вернуть, поправил Альфонсо Читер. «Я не понимаю. Потому что ты идиот!» Читер впервые проявил эмоции, чуть повысил голос. «Тебя вчера просили извиниться и заплатить за ужин. Ну...» Герман окончательно растерялся. «Да, было такое. А ты показал характер. Молодец, что я могу сказать?» Человек попросил тебя заплатить за ужин, чтобы ты продемонстрировал, что все понял. Этой мелочью ты бы показал человеку, что принял разговор, осознал его и будет так, как вы обсудили. Какого хрена ты решил изобразить крутого, Герман? Зачем ты решил показать себя тем, кем не являешься? В результате ты заставил меня ехать сюда и решать вопрос... «А у меня, знаешь ли, есть свои дела». «Я тебя заставил», — промямлил окончательно расклеившийся Герман. «Ты», — подтвердил читер, — «если бы ты вчера сделал, как сказал Феликс, все претензии были бы сняты, но ты показал, что ничего не вынес из вашего разговора, и меня попросили провести повторную беседу». Повысить, так сказать, стоимость ужина. Теперь ты все понял. Понял Герман одно. Высокий мужик в дешевой футболке и джинсовых шортах, которого он определил как громилу средней руки, сделал так, что второй по значимости человек из первой крымской криминальной организации приехал к нему лично. Такие дела. Судя по короткому, но эмоционально яркому монологу, читер был не в восторге от происходящего, но сделает все, о чем его попросили. «Да кто он такой?» — не сдержался Альфонс. «Кто такой, Феликс, не твое дело. А вот кто ты? Я скажу. Ты маленький камушек, на который он наступил пяткой. Но ты не понял, что ты...» «Маленький камушек. Ты начал выпендриваться, изображать из себя большой гвоздь. Теперь тебя вытряхнули из кроссовка, и радуйся, что не в море. Ты уловил? Что я имею в виду?» «Уловил». Герман наконец-то сообразил, что мужик в дешевой футболке и шортах мог попросить читера о любом наказании, и ему стало по-настоящему страшно. «Поезжай к нотариусу и больше не показывайся Феликсу на глаза!» Альфонс вышел, читер же покосился на подошедшего к столику Буню и негромко велел. «Отправь кого-нибудь к нотариусу, пусть заберут тачку и перегонят Феликсу». «Я все устрою», — пообещал здоровяк. «Желтый приехал?» «Да, давай его сюда». А когда Буня вновь открыл дверь, чтобы пропустить желтого, читер поднялся и шагнул навстречу. Доброе утро, брат. Сочувствую тебе. Так себе доброе, конечно. Желтый ответил на крепкое рукопожатие и опустился в кресло. Кофе или что покрепче? Давай кофе. Не хочу ничего крепче. Не лезет. Желтый вздохнул. Я как узнал, сразу в утес приехал, еще до полицейского звонка. Кто тебе сообщил? Рубен. Она к нему приезжала. Зачем? Удивился Читер. Какие у них сали дела? Рубен ей сказал, что Феликс и Джина здесь. Желтый тяжело посмотрел на Читера. Читер сделал вид, что не заметил. Официантка принесла кофе. А когда она отошла от столика, читер поинтересовался. «Опознавал?» «И это тоже. Еще тебя допрашивали? Их мое алиби интересует. Тихомиров знает о том, что Джина решила от меня сбежать. Он не мог сказать «меня бросить». Интересовался, не поехал ли я за ней. И тут же последовал негромкий вопрос. «Ты ведь не поехал?» «Поехал бы». «Но нет», — в тон ответил желтый. На этом скользкую тему закрыли. «Значит, Тихомиров уже здесь», — задумчиво протянул Читер. «А то ты не знаешь. Я понимал, что он явится, но не знал, что он уже здесь». «Здесь. Я с ним говорил». Читер кивнул, предлагая продолжить, И желтый, сделав глоток кофе, подчинился. Так вот, Тихомиров видел мотоцикл Али, сообразил, что она собрала вещички, а я этому не обрадовался и попытался давить. Но у меня на вчерашний день железные алиби, я бухал с пацанами на пляже. И меня видели не только мои ребята. Пауза. К тому же я не знал, куда Али делась. Действительно не знал. Ага. Желтый провел рукой по волосам. С тех пор, как вернулась Джина, Аля стала нервной. Мы с ней пару раз поругались, но вчера реально помирились. Утром поругались, потом я подумал, что перегнул палку, пошел к ней и помирился. И неплохо так мирился, часа три примерно. Ей точно понравилось. Потом я начал разными делами заниматься, потом спросил, где Аля, а ей нет, мотоцикла нет я к ней в комнату зашел дверь открыта оказалась и вещей нет и что ты сделал звонил ей пару раз но она звонки сбрасывала типа обиделась только я не знаю на что но я плюнул и пошел бухать потом спать один нет хорошо как чувствовал осклабился желтый но тут же вновь стал серьезным и мрачным алю убили они не знают ответил читер там очень стрёмный расклад похожий на передоз Алю бы никогда не передознулась твердо произнес желтый только не она она ширялась да но осторожно желтый выдержал паузу я по дороге к тебе думал о том что полицейские сказали и надумал вот что Ее убили. Пока под вопросом, мягко ответил читер. Тогда почему ее смертью занимается отдел убийств? И Тихомиров тоже. Желтый, ты будто вчера родился, покачал головой читер. Молодая женщина умерла от передозы при странных обстоятельствах и без свидетелей. Это первое. Это само по себе вызывает подозрение. Второе. Молодая женщина была любовницей известного криминального авторитета. Тебя. Тут он жёлтому слегка польстил. Третье. За пару дней до этого известный криминальный авторитет, то есть ты, обнаружил трупы двух членов организованной преступной группы. Разумеется, Тихомиров ухватился за смерть Али и проведет тщательное расследование что нам только на руку. Узнаем, что случилось. — Ну, да, — протянул Желтый. Ты лучше скажи, что она делала в утёсе. — Сначала я сам не понял, чего её сюда понесло, — ответил Желтый. Но когда услышал, что там остановились Феликс и Джина, сообразил, что она могла к ним поехать. — Зачем? Они как-то связаны? Ты знаешь, как? А, -а, а читер потер подбородок. Аля действительно ненавидела джину. Люто. И приехала, чтобы навредить ей. Это первое, что приходит в голову. Желтый внимательно посмотрел на читера. А это означает, что Алю убил Феликс. Он знал, что его предположение не понравится, но молчать не собирался. В представлении желтого все было очевидно. Феликсу сейчас не с руки мараться», — медленно ответил читер. Он догадывался, что услышит от собеседника нечто подобное, и подготовил ответ. Феликс очень важное дело, ему в тени держаться надо а его конкретно засветили историей с моими пацанами. Феликс в утес приехал, чтобы отсидеться, и тот, кто хлопнул Алю, если её действительно хлопнули, его не порадовал. Пауза. Поверь, если бы Аля стала напрягать Феликса, хоть напрямую, хоть через Джину, он бы позвонил мне и попросил урегулировать проблему. «Откуда ты знаешь?» потому что вчера он попросил меня решить для него другой вопрос, который его напрягал. И я решил. «Какой?» Объяснил кое-кому за его неправоту и вернул хозяйке кое-какое имущество. Читер махнул рукой. «Неважно». «Но если не Феликс, то кто?» «Подумай». «Читер, прости, я сейчас слишком в зол». «Я думаю, смерть Али, если, конечно, полицейские подтвердят убийство, организовали те же люди, что завалили моих ребят. Они целенаправленно наводят Тихомирова на Феликса». «То есть Кемиф?» «Больше некому», — развел руками читер. «Он бы Алю пристрелил». «Он да. А Феликс?» — читер прищурился. «У Круглого не было цели убить Алю. Ему нужно показать, что где Феликс, там трупы. А Феликс не стал бы стрелять, Тихомиров это знает». «Откуда?» «Господин майор неплохо разбирается в людях, просчитал Феликса и понял, что если его начнут доставать, Феликс все сделает чисто. Рзаев тоже с Феликсом достаточно пообщался, рассказал об этом Круглому». И вот круглый постарался. Выкладки читера прозвучали обоснованно, что заставило желтого неуверенно согласиться. Может и так? А затем он вспомнил свое второе предположение. А вдруг Али убил паденщик? К сожалению, эту версию мы пока проверить не можем, ответил читер. От своих полицейских знакомых я знаю, что в этом году жертв паденщика еще не находили. И можно лишь гадать, какие женщины возбуждают его в этом сезоне. Получается, думать можно только на Кемиева? Самый вероятный кандидат, подтвердил читер. И что мне делать? А ты хочешь мстить за Алю? осторожно спросил читер. «Феликсу я бы отомстил», — честно ответил Желтый. «А вот Киму? Не знаю. Мне он не по зубам». Читер не стал говорить, что собеседнику и Феликс не по зубам. Во всяком случае, пока. Не хотел раздражать, потому что планировал договориться. «Учитывая обстоятельства, у тебя два варианта. Неспешно произнес читер, глядя желтому в глаза. Первый безопасный. Возвращайся к себе, сиди на попе ровно и жди, кто из нас кого сожрет. Потом договоришься с победителем и продолжишь вести бизнес так, как ведешь его сейчас. Ты человек разумный, прибыль приносишь грамотную, тебя оставят. А второй вариант. Второй вариант — ты сыграешь на чьей-нибудь стороне, впишешься в разборки и сможешь претендовать на большую, чем сейчас, территорию. Неожиданно откровенное предложение заставило Желтого подобраться, чуть перевести дух, взять с полминуты на размышление. после этого прозвучал осторожный вопрос. «А что я получу?» «Все побережье от Меганома до Алушты». «А саму Алушту?» «А насколько ты за нас впишешься?» Задал встречный вопрос читер. «Отдашь мне Алушту, впишусь по полной, всех своих ребят под ружье поставлю». Вновь наступила тишина, затем читер кивнул. «Значит, мы договорились». «Мы договорились», подтвердил повеселевший желтый. Они обменялись рукопожатием, во время которого читер мягко попросил. «И, пожалуйста, не езди сейчас к Феликсу». «Откуда ты знал, что я хочу?» — удивился Желтый. «Я знаю тебя», — улыбнулся читер. «Что же касается Феликса, то сейчас ты его все равно не найдешь. Их с Джиной полицейские прессуют».